Глава 26. Спираль событий закручивается все ту же. Не ежик! Покачал головой Альнаар, пряча улыбку в уголка губ. Поздравляю, ты прошла новый этап принятия своей сути. А я вдруг вспомнила, как Альнаар при мне уже пользовался частичной трансформацией. Это что, я летать смогу? шевельнув плечом, спросил я, хотя пока смутно представляла себе, как именно. Потому что в теле птицы полет был чем-то само собой разумеющимся. Я даже не задумывалась, как двигаться и как махать крыльями. Но, будучи человеком, я едва ощущала крылья за спиной. Лишь непривычная тяжесть и щекотание перьев говорили о том, что у меня появились новые части тела. «Сможешь?» — кивнул куратор. «Но не сразу. Тебе нужно научиться управлять крыльями. Это легко и сложно одновременно. В первый раз. Главное — уловить суть, как с магией». Я рассеянно кивнула. «Ага, ага, продолжай». Но потом все же вспомнила о хамском поведении дракона, крылья крыльями, а за поцелуй он должен был ответить. «Чтобы это ни было, прошу впредь держать свои губы исключительно при себе. Дари свои поцелуи невестам», — сказала я, скрестив руки на груди. За спиной шевельнулись крылья, и я заметила, как они сами собой угрожающе распахнулись, добавив моим словам эпичности. «Какая грозная!» — совершенно не испугавшись моего строгого голоса, ответил Альнаар. А после, демонстративно отвесив мне поклон, добавил. «Значит, ты желаешь стать моей невестой?» «Это еще почему?» — я так растерялась, что даже руки опустила. «Ну, как же!» — преувеличенно важно пояснял дракон. «Тебе же понравился поцелуй, как и все поцелуи до этого. Значит, ты хочешь стать моей невестой, чтобы иметь все права на подобные проявления симпатии» и, не дождавшись, пока я спалю все вокруг праведным огнем, Альнар выскользнул за дверь, оставив меня в комнате одну. «Гадкий самодовольный дракон!» — процедила я сквозь зубы и повернулась к зеркалу. Мои алые крылья шевельнулись в последний раз и растаяли прямо на моих глазах. Нет, и как это понимать? В расстроенных чувствах из-за предательства собственного тела я вернулась к письменному столу. Идти к ректору прямо сейчас было глупо, скорее всего, глава академии был в праздничном зале. Поэтому, чтобы не тратить время зря, я села за книжки. Тем более был один вопрос, который я хотела прояснить как можно быстрее. Надев кольцо на цепочку, я спрятала артефакт за ворот рубашки и потянулась к книге с лаконичным названием «Артефакты. Общие положения». Я не была уверена, что найду нужную мне информацию в учебнике первого курса, но кто знает... Открыв книгу на оглавлении, я начала искать все, что касалось легендарных артефактов. Пусть не гарнитур Фелисии Дархираше, но подобные украшения должны встречаться в истории этого мира. И я оказалась права. В главе «Легендарные и мифические артефакты» я нашла один любопытный абзац. Артефакты подобной силы завязаны на владельце, их почти невозможно украсть. Более того, при трансформации вторая постась владельца — впитывает в себе артефакт, возвращая его при обратной трансформации. Так вот, почему кольцо не осталось на балконе после того, как мое платье сгорело. Все дело в особой магии амулетов. Я с признательностью погладила кольцо, одно присутствие которого дарило ощущение защищенности. Жаль только, что на самом деле кольцо не могло меня защитить от угрозы, притаившейся в стенах Академии. Решив дождаться окончания бала, я прогадала, потому что мой измученный очередными потрясениями организм просто не выдержал нагрузки. Я так и заснула на стуле, упав лицом на раскрытую книгу, и проснулась лишь с всеобщим будильником. Тело ломило, шею невозможно было повернуть, все мое тело словно прокрутили через мясорубку, а сверху для надежности проехались катком с шипованным вальцом. Я с трудом размяла затекшие мышцы и решила, что первым делом, как появится возможность, навещу лазария. «Ректор как-нибудь подождет. В холле учебного корпуса Академии было шумно, но стоило мне появиться на пороге, как все замолчали. Внезапная тишина оглушила пахлище громкого взрыва. А после, когда первый шок прошел, по помещению то там, то тут начали раздаваться несмелые шепотки. «Красный феникс! Она, красный феникс!» И я поняла, что спокойной жизни мне не дадут, по крайней мере, в ближайшие месяцы. По лестнице я поднималась в сопровождении многочисленных взглядов очень любопытных глаз. Кто-то проявлял искренний интерес, кто-то боязливую осторожность, а кто-то и зависть. Да, нашлись и такие, и много. Я старалась делать вид, что ничего не замечаю. Но сложно быть совсем уж отрешенной, когда тебя устраивают встречу, словно ты королева. Первая лекция ожидаемо прошла с нарушением дисциплины. Более того, инициатором этого безобразия был сам профессор Орландо. В аудиторию мы с преподавателем вошли одновременно, потому что я ждала звонка, стремясь избежать лишних расспросов однокурсников. Нас встретил неутихающий гвалт, который не прекратился даже тогда, когда профессор остановился у своего стола. «Светлого дня, адепте!» — широко улыбнувшись, поприветствовал нас преподаватель. Нестроенный хор ответного пожелания взорвал и без того нетихую аудиторию. «Как вы знаете, на вчерашнем балу произошло знаменательное событие. Леди Финира, позвольте поздравить вас. Красный феникс в стенах этой академии спустя столько лет — это настоящее событие». Я молча кивнула, не зная, как реагировать на слова профессора Орландо. Он смотрел на меня с таким восторгом, что мне стало неловко. И стало еще хуже, как только я поймала напряженный взгляд Орланды, направленный на преподавателя. Ох, мне только ревности единственной подруги не хватало. Очевидно же, что ей не понравилось то, что профессор уделил мне слишком много своего внимания. Еще и других привлек своим поздравлением. Я на силу высидела лекцию, чувствуя себя как никогда одинокой. Орланда хоть и держалась ровно, но из нашего общения исчезла была и легкость. Да и само общение свелось к минимуму. Меня это сильно расстроило, а еще захотелось прийти после пар куратору нашего факультета и настучать ему по темноволосой голове, чтобы мозги на место встали. А то колье мы дарим одной адепке, а восхищаемся другой. Все последующие пары проходили в не менее напряженной обстановке. Я с трудом терпела многочисленные вопросы, на которые у меня не было и не могло быть ответов. Улыбалась любопытствующим и пыталась не закипеть. Все же было намного лучше, когда меня считали серой безродной мышкой. Но времени повернуть вспять. Едва дождавшись звонка на большую перемену, я пулей вылетела её за аудиторией, чтобы спрятаться от всех в кабинете лазария. Однако стоило мне оказаться в белоснежных стенах лазарета, как к нашему лекарю присоединился сам ректор. Не иначе, как сговорились. Доброго дня», — сказала я, запнувшись. «Проходи, леди Финира. Лазари приглашающий, указал рукой на стульчик возле своего стола. «Признаться, я ждал тебя еще вчера. Ты же по поводу вчерашнего обращения...» «Я вам не помешала?» Я посмотрела на ректора, чувствуя себя неловко. «Нет, нисколько», — с улыбкой ответил он. «Мы как раз обсуждали вашу фееричную демонстрацию сущности. понимая, что это было непроизвольно». «Меня вынудили», — перебила я профессора Расмуса и тут же опустила взгляд. Вспоминать наглое приставание Василиска было неприятно, но ректор должен был знать обстоятельства моего вынужденного перевоплощения. «Рассказывайте!» Выражение его лица в миг стало серьезным, показывая искреннюю заинтересованность ректора в моих словах. И я рассказала. Я не стала утаивать или пытаться смягчить правду. По мере моего повествования, глава Академии все больше хмурился и мрачнел, а когда я завершила свой рассказ, он вздохнул и сказал... Я поговорю с адептом Деразару, в свете интереса к вашей персоне клана Фениксов. Его поведение выглядит совершенно неприемлемо. Интереса со стороны Фениксов? Переспросила я, не понимая, при чем тут клан Фениксов, если речь шла обо мне. Да, кивнул Расмус. Дело в том, что... Вы же понимаете, мы не могли скрыть от представителей Красных Фениксов то, что в стенах Академии появился адепт с их клановым существом. Я растерянно кивнула. «Наверное, не могли, хотя я бы только поддержала ректора в стремлении не спешить трубить обо мне на весь мир». «Сегодня утром пришло ответное письмо от Беллатрис Дерхираши. Она выказала искренний интерес к вашей персоне, и завтра в Академию прибудет ее человек, чтобы познакомиться с вами». Я ничего не ответила. «Казалось, местным богам доставляло искреннее удовольствие добивать меня все новыми потрясениями». «Быть может, они даже делали ставки, когда же эта финира не выдержит и сломается. Кажется, очень скоро». Лазарий, воспользовавшись возникшей паузой, приступил к осмотру пациента, то есть меня. «Спала неудачно», — сказала я, поморщившаяся от прикосновения лекаря к своей шее. Тот, понимающе кивнул, походил вокруг меня, поводил ладонями по моему телу. «Мышечную боль сниму», — сказал он, — «но вижу, снова нужны успокаивающие капли». «Не откажусь», — хмыкнула я. «Успокоительное мне нужно и желательно позабористее». «Лазарий, будь осторожен с микстурами», — в противовес моим мыслям сказал ректор. «У леди Финира впереди много важных встреч, лучше бы ей сохранить ясность разума». «Все понял», — кивнул лекарь. «А теперь, Расмус, ты должен выйти. Я буду приводить адептку Финиру в порядок». Ректор не стал возражать и быстро покинул кабинет, оставив меня с доктором наедине. С уходом главы академии даже дышать стало легче. «Приляг на кушетку», — мягко попросил Лазарий. И я, превозмогая боль, с которой надеялась вскоре расстаться, устроилась на жестком матрасе лечебной койки. Стоило Лазарию приступить к лечению, как я мгновенно почувствовала облегчение. К концу процедуры я едва не спала, расслабившись так сильно, что дальше уже, наверное, некуда. Но освобождать от учебы меня никто не собирался, поэтому... На силу, собрав волю в кулак, я отправилась на занятия. К счастью, шепотки немного поутихли, но до меня все равно доносились редкие «посмотри, это Красный Феникс». Словно легенда ожившая, честное слово. На лекциях дела обстояли чуточку лучше. Может, ректор успел дать какие-то указания преподавателям, не знаю. Но с того момента, как я вернулась от Лазария, профессора и магистры перестали концентрировать внимание всей аудитории на скромной «мне», вели свои предметы без отвлечения от основных тем. После последней пары меня в коридоре поймал Альнар. Вот уж кого я видеть не хотела, так от своего куратора. «Куда спешишь?» — спросил дракон, преграждая мне путь в столовую. «Поесть, очевидно же!» — хмыкнула я, подбородком указывая на дыре столовой. «Насколько я знаю, сегодня у тебя больше нет занятий», — начал Альнар, но я перебила его, не дав закончить. «Нет, занятий нет», — но есть факультатив у профессора Орландо». «До сих пор ходишь к нему?» Брови дракона взметнулись вверх. «Какая-то слишком уж эмоциональная реакция на такой будничный факт. Хожу», — подтвердила я. «А что?» «Ничего», — быстро ответил дракон и отвернулся. Но я услышала, как он проговорил себе под нос. «Все хотят быть ближе к Фениксу, и этот туда же». «Что ты сказал?» Я мило улыбнулась, не понимая, почему интерес к моей персоне задевает дракона лично. «Ничего, иди. Ты же есть хотела». От показательной грубости куратора мне стало весело. Обойдя застывшего неподвижным изваянием дракона, я вошла в огромный холл студенческой столовой. Настроение резко скакнуло вверх, но я не собиралась думать о причине подобных изменений. Не хотелось портить момент. Подходя к стойке с разнообразными блюдами, я боковым зрением заметила Василиска. Вездесущий Элистан, словно мрачный призрак, преследовал меня, досаждая своей физиономией. Вот и сейчас Василиск настолько увлекся стремлением прожечь во мне несколько отверстий своими полыхающими злостью глазами, что я даже споткнулась. Смотрите, как как-то соизволил спуститься к простым адептам. Сама фенира, красный феникс!» — издевательски прогрохотал он на всю столовую, привлекая ко мне всеобщее внимание. Эльстан, оставь ее!» Пытался утихомирить взорвавшегося друга невзрачный паренёк из свиты Василиска. Но все его попытки успокоить Эльстана потерпели крах. «У тебя какие-то проблемы?» — прямо спросила я, смело глядя Василиску в глаза. «Проблемы?» — переспросил Эльстан, прищурившись. «Проблемы как раз у тебя, леди Феникс». Я охмыкнула, хотя внутри все задрожало от неприкрытой угрозы, сквозившей в каждом слове Василиска — Я не была дура и понимала, что вражда с наследником столь влиятельной семьи не обещает мне ничего хорошего. «Давай разрешим наш конфликт раз и навсегда», — сказала я, тяжко вздохнув. «Как взрослые люди. Ты ведь достаточно взрослый, чтобы я могла рассчитывать на твое благоразумие». Вместо этого Василиск запыхтел, как паровоз. Я же, решив воспользоваться кратким онемением моего оппонента, тут же продолжила. Я искренне сожалею, что не оценила широты твоего жеста, когда ты пожелал спасти меня от участия остаться одной в преддверии бала и пригласил быть твоей парой, и за то, что не пожелала продолжить наше знакомство. Но я не могу понять, зачем ты продолжаешь настаивать на нашем общении, если видишь, что мы явно не находим общего языка. Не проще ли обратить свою благосклонность на другую девушку? Верю, что поклониться тебя хватает. Я словно невзначай кинула взгляд на затаивших дыхание девушек, стоявших чуть поодали, не сводящих влюбленных взглядов с Василиска. Бедняжки, совсем здесь туго с достойными кавалерами, раз находятся почитатели подобного хама. Вновь повернувшись к Василиску, я успела заметить, как в его глазах растерянность сменилась горькой озлобленностью. Будто я вместо успокаивающих слов нанесла Эльстану очередной удар в болевую точку. А потом он засмеялся. Злой, как-то отчаянно. Я терпеливо ждала, пока громыхающий на всю столовую хохот стихнет и молчала. Наконец, Василиск отсмеялся и заговорил. "Ты, видимо, решила, что привлекла меня, как достойная девушка. Ох, наивная простота. Да я и не воспринимал тебя как равную. Хотела взрослого разговора? Получай. Да, я хотел сделать тебе предложение, но вовсе не то, о каком грезят все девицы Академии". Василиск снова презрительно засмеялся, но тут же продолжил. Я бы дал тебе какое-никакое содержание, деньги на ваши дамские цацкие наряды, ну а ты? «Довольно!» — я перебила взорвавшегося мажорчика и выставила руку вперед, пресекая любую попытку Василиска продолжить свои оскорбительные речи. Я услышала достаточно, чтобы понять, что мои извинения были излишними. Сожалею, что у клана серебряных Василисков такой недалекий, хомоватый и абсолютно невоспитанный наследник. Наш разговор окончен, больше выяснять нечего. Я демонстративно повернулась как к онемевшему от негодования Ильстану спиной и с улыбкой обратилась к женщине, стоявшей на раздаче. «Будьте добры, дайте мне тарелку супа и вот этот салат». Пока я ждала свою еду, чувствовала, как за моей спиной нарастает напряжение. Мне казалось, что от электрического заряда, сконцентрировавшегося между мной и Василиском, мои волосы встали дыбом. А потом я ощутила легкое дуновение ветра, скользнувшего по моим лопаткам, Развернувшись, с удивлением заметила в нескольких сантиметров от своего плеча перехваченную чьими-то пальцами руку Эльстана. Очевидно, этот представитель «Золотой молодежи» собирался подло ударить меня в спину, но ему не дали. Тихий, настолько спокойный голос, что я тут же захотела скрыться в самую глубокую нору и не высовывать оттуда носа, проговорил. «Ты не расслышал?» Леди Финира дала ясно понять что не желает более продолжать с тобой общение? Или тебе требуется более доходчивое разъяснение?» Я передернула плечами и сделала шаг в сторону, позволяя дракону встать между мной и Василиском. «Вот уж точно, помощь пришла оттуда, откуда не ждали».